Вблизи города Верхнего Ломова есть степь, называемая Дуровская, на которой около ярмарочного времени собирается всегда много воров и совершаются большие грабительства и убийства. И в 1761 году было то же самое. Но приказчик дворянина Семёнова, вобравший своих крестьян в свою власть и посторонних людей, Сделал над разбойниками поиск, нашел их. Атамана и одиннадцать человек положил на месте, а двоих привел живыми в воеводскую канцелярию, где они рассказали все свои похождения, рассказали, что из их шайки знаменитый разбойник Топкин во время нападения на шайку захватил награбленные деньги и ушел. Воевода послал за ним в погоню. и разбойник был пойман. Лачинов, бывший у воеводы, сам видел разбойника, но заметил, что содержали его очень слабо, не как злодея, а как прилечившегося в небольшом деле. Потом Лачинов услыхал, что разбойник уже ходит по ярмарке на связке, и, наконец, услыхал, что воевода его выпустил. Сенат приказал Тамбовской провинциальной канцелярии Исследовать, действительно ли верхнеломовский воевода, Бологовский слабо содержал и выпустил разбойника Топкина. Тамбовская канцелярия отвечала, что означенного воеводы Бологовского в верхнем Ломове не имеется, должность воеводскую правит прапорщик вышеславцев, а по какому указу и откуда, о том в Тамбовской воеводской канцелярии известия нет. Сенат приказал Тамбовской воеводской канцелярии следствие о Балаговском окончить как можно скорее. А что касается рапорта ее о незнании, где Балаговский и по какому указу вышеславцев исправляет воеводскую должность, то это может быть причтено только к ее слабому смотрению, ибо ей об отлучке подчиненного воеводы и о вступлении на его место другого воевода — Должно быть известно, и впредь ей таких неосновательных представлений в Сенат отнюдь не делать. Наконец исчезнувший воевода был отыскан и подал в Сенат объяснение, что был уволен на два месяца Воронежскую губернскую канцелярию, о чем дал знать Тамбовскому воеводе. Относительно Топкина заперся, что никуда его не пускал, а ушел он ночью нечаянно из-за караульного. Тамбовского воеводу обговорил в приязне с Лачиновым. Дело перешло в Воронежскую губернскую канцелярию. Заботы об однодворцах продолжались, думали облегчить их, изъявшие из ведомства воеводы, давшие им особых выборных управителей. Но выборное начало как в Древней, так и в Новой России не приносило ожидаемой пользы, недостатку в обществе сплоченности и силы, по которым оно могло бы сдерживать своих выборных чиновников. Новые однодворческие управители стали тягостнее воевод. Поэтому теперь Сенат отрешил всех однодворческих управителей, и однодворцы опять отданы в ведомство губернских и воеводских канцелярий. а для лучшего порядка верено быть из них же сотником пятидесятникам и десятникомм по делам между ними выбирать им самим поверенных людей совестных и знающих губернатором же и воеводам наикрепчайшие подтверждено чтоб имели об однодворцах попечение и охраняли их от обид ибо сенат будет зорг смотреть и посылать нарочных для разведывания с каким прилежанием губернаторы и воеводы заботятся об однодворцах. Там же 5 и 22 июня, 31 июля, 28 августа, 7 и 22 ноября. Относительно генерального межевания Сенат приказал оканчивать межевание земель в Московском уезде и в Московской провинции, также в Новгородском, Великоустюжском и Вятском уездах, а в прочих местах Московской и Новгородской губерний на одно нынешнее военное время оставить за недостатком в казне денег. Там же 8 июня. Изъявление городской жизни за бетем доношение карачевского магистрата о купце Морякине, что по причине непорядочных его поступков тамошнее купечество иметь его среди себя не желает. Купечество города Вязьмы подало челобитную, что в прошлом году оно просило о перемене бывшего тогда в Вяземском магистрате бургомистром Юдичева за непорядочные поступки и о придании его суду. Также просило, чтобы быть в Вяземском магистрате, по примеру других городов, только по три человека членов и с переменой через два года. ибо в Вяземском магистрате имеется шесть членов, два бургомистра и четыре ратмана без перемены, от чего купечеству в службах излишнее и напрасное отягощение. Тогда Сенат велел Юдичева отрешить и на его место выбрать купечеству другого. А поскольку быть членов в магистрате... и через сколько лет им переменяться, о том главному магистрату представить в Сенат. Но хотя Юдичев и отрешен, однако о непорядочных его поступках рассмотрения не последовало. Не сделано также определение об уменьшении числа магистратских членов и о сокращении срока их службы, тогда как главный магистрат в Московском губернском Калужском провинциальном и в прочих магистратах число членов сам собою уменьшил и некоторых переменить дозволил. Сенат приказал главному магистрату решить это дело немедленно. И прежде упоминалось о борьбе между двумя властями в городах Воеводской и Полицейской. И теперь коломенская полиция донесла — что коломенский воеводой Иван Орлов, приехавший в многолюдстве к полицмейстерской конторе верхом на лошадях, стрелял в контору из пистолетов, которые были у него в обеих руках. В тот же день воеводы, ездя с помещиком Крюковым и сапсовую его охотою по самым тесным улицам, стрелял из пистолетов. Там же 11, 16 и 17 мая, 13 декабря. Относительно жизни сел встречаем известие об убийстве крестьянами помещика капитана Исакова с женою и тремя детьми. Четвертый ребенок был пощажен по просьбе няньки. Из Казанской губернии извещали о бунте симбирских крестьян против помещика Тургенева. Но Сенат не мог не заметить, что преимущественно волновались крестьяне монастырские, и приписные к фабрикам и заводам.